Кстати, на обратной дороге в клубную комнату президент говорила, что среди её слуг есть ещё и слон, которого я пока не встречал. У меня уже есть один слон. Но не здесь. Он выполняет своё поручение за пределами города. Как только представится возможность, я вас познакомлю. Вот что она сказала. Интересно, кто это? Может даже мы встретимся с ним в скором будущем. Надеюсь, эта девушка. А мне-таки досталась пешка. Эх, и сколько ещё печали не взгод свалит на мою голову. Кстати говоря, если задуматься, то у меня как будто преследу череда неудач. Сначала бить девушкой под шимангелом из-за своего драгонха, подобного священного механизма. К тому же, она ещё была моей девушкой в придачу. Хнык. Юматян просто растоптала мои нежные чувства. Как она могла? Затем обращён в демона, меня подобрала мистическая красавица, обрадовав новостью о том, что теперь я её слуга и практически принадлежу ей, да ещё и совратила при этом сладкой мыслью о гореме. Я работаю как краб, каждую ночь спускаю по восемь потов ради президента, развозя листовки и заключая контракты. Ко всему этому у меня ещё настолько мало демонической энергии, что не хватает даже на телепортацию через магический круг. Хотя по словам президента, даже демоном-младенцем это под силу. Причём подобное происходит впервые за всю историю демонов. Знакомьтесь, худший демон всех времён и народов, Shadow Isaiah. Это я.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 не, как говорится, по обложке. Похоже, моё мнение о подобных плейбоях немного меняется. Кстати говоря о красавицах, была ведь ещё эта блондиночка, сестра Ася. Как бы я хотел с ней подружиться. Прервал свои мысли и закрыл лицо. Погодите, я ведь только недавно пережил горький опыт несчастной любви. Чёрт возьми, я дам ещё кому-то играть со своими чувствами. Юмотян, я по-настоящему любил тебя, чёрт. Почему моя жизнь вечно кто-то управляет? Может, это просто судьба?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 Так что непременно претворю свою мечту в реальность. И даже если сейчас не могу этого сделать, то нужно просто упорно трудиться и однажды. Да, мне всё по плечу. Я могу сделать это. Полночь. Как всегда, гоню к дому очередного клиента на своём верном жеребце.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 А, да что ты? Демоны простой мусор. Даже дети это знают. Тебе в детстве твои родители не говорили? Нет? Тогда иди и переродись и воспитывайся как следует. Подожди, кому я говорю? Ты же уже переродился и стал демоном. Так что ничего не остаётся, кроме как убить тебя. Ха-ха-ха.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 Священник Фриц смотрел на меня и Асю. Как же я не хотела, чтобы она узнала. Серьёзно, лучше бы она не знала. У меня даже не было намерения с ней видеться. Как же я хотела, чтобы она думала обо мне как о простом любезном старшекласснике. Как вообще нечто подобное могло произойти? Чёрт побери, проклятая судьба. Взгляды Таси приносят лишь боль. Мне очень жаль.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 Хорошие люди есть даже среди демонов. Не, нету дура. Я тоже так думала до недавнего времени. Ну и Сасан хороший человек. Этот факт не меняется даже после того, как я узнала, что он демон. Убийство не выход. Господь не одобрит подобного. Она увидела труп, узнала, что это демон, она должна быть в шоке, но она не отступает. Твёрдо говорит этому священнику, во что она верит. Ну что заваливает девушка, невероятно. Шлёп. Ай.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 Какого Фриту девился. Место, где он стоял, засветилось. Синий свет начал формировать некую фигуру. Это был магический круг. Мало того, да более знакомый круг. Магический круг семи грэммери. Блеск. Магический круг возник посреди комнаты, и из него появились знакомые мне люди. Ой, то есть демоны. Мы пришли тебе на выручку, Хёдакун, улыбнулся Киба. О, всемогуще, это ужасно.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 «Предупреждаю, он наш товарищ, так что ты его больше и пальцем не тронешь. Ну и ну, трогательные слова из вонючего рта демона. Что с вами, ребята? Демоны-рейнджеры? Как трогательно, меня аж пробрало. Все, я завелся. Так, что там у вас? Ты сверху, а он снизу? Признавайся, пылкий голубок». Пока он обменивался ударами, Фридс в экстазе высунул язык и тряс его вместе с головой. Этот парень смотрит на нас высока, даже киба исказился выражение лица. Да, его противник был просто отвратителен. Вульгарщина, не верится, что это слово священника. Так вот, почему-то отверженный, верно? Да-да, я вульгарный, уж извини. И да, я отверженный, меня отлучили от церкви. Ну и к чёрту Ватикан. Мне насрать, кому служить, лишь бы мог выбить всё дерьмо из вонючих демонов. Махач мечами не прекращался ни на секунду. Оба продолжали обмениваться ударами. Киб어 держался спокойно, но глаза горели лютой ненавистью к врагу. Молодой экзорцист Фрид по-прежнему смеялся и наслаждался боем. Подобным трудней всего иметь дело. Люди, живущие радиу без демонов, мусора не люди. Что? Не хочу слышать этот демона, как будто не пытался жить, как остальные. Скот вроде вас вообще должен молча ждать, когда вас выпотрошат. Даже демоны имеют право выбирать, кем быть убитыми. А Киносану улыбалась, а вот глаза злились. Она просто горела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 Нет пощады выродкам, ранивших моих слуг. Больше всего на свете раздражает, когда повреждают твою собственность. Воздух вокруг неё потяжелел, такое ощущение, что он полностью пропитался магией. "Президент, чувствую приближение падших ангелов. Если не явится сюда, мы окажемся в невыгодном положении", сказала Акиносан, глядя в стену, будто что-то заметила. Под шангелы приближаются те ребята с чёрными крыльями. Президент бросил ещё один грозный взгляд на священника. Акино, берём Иса и готовимся к телепортации, возвращаемся домой. Будет исполнено. Акино-сан начал рисовать магический круг в воздухе. Телепортируемся? Неужели мы убегаем? Я бросил взгляд на Асию. Президент, давайте возьмём его с собой, прокричал я. Это невозможно. Только демоны способны телепортироваться с помощью магических кругов. Кроме того, этот магический круг может телепортировать только моих слуг. Нет. Нет.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 как научился материализовать свой священный механизм. Однако по-прежнему не знаю, как его использовать, поэтому всё бесполезно. Может быть, чрезмерно надёжно на священным механизмом делает меня слабым? Ладно, я собираюсь начать наращивать мышечную массу, как только полностью исцелюсь.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 Под дел брюки закатал их до колен. С лет отпули священника ещё было видно. Ася положила ладонь на то место, и тут же её руку окружил уже знакомый свет. Вот этот свет был действительно тёплым, такой приятный, зелёный, подобно цвету голоса Аси. Выглядит очень красиво. Ощущение было такими, словно доброта Аси просачивается в тело вместе со светом. Ну как? Свет погас, и она попросила меня немного пройтись. Я сделал пару шагов по леки. Э, ух ты, невероятно. Ася, не поверишь, я больше не чувствую боли, совсем-совсем.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 Маленькая девочка, ещё младенцем её бросили родители. Росла она в маленьком монастырском приюте для беспризорных детей.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 Это невозможно, чьё-то голос прервал мои мысли. Когда обернулся на него, то остолбенел. Это был знакомый мне человек, стройная девушка с шелковистыми чёрными волосами, Амано Юматян. Юматян? Она смеялась над моим выражением лица, видимо, находя его очень забавным. Хех, выжил всё-таки, вдобавок ещё и демоном стал. Это что, розыгрыш? Неудачно, однако. Её голос уже не был добрым и тёплым, как раньше. Сейчас он более зрелый, взрослый.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 Пожалуйста, не говори так, Акасия. Твой священный механизм играет важную роль в нашем плане, поэтому, пожалуйста, вернёмся со мной. У меня нет лишнего времени с тобой цадскаца. Будь так добра, не создавай проблем. Рейнальд подошла к нам, а Ася спряталась за меня, её трясло от страха. Я сделал шаг вперёд, прикрывая Асю. Стоять. Не видишь, девушка не хочет. Июм, нет. Рейнальд-сан, что вы собираетесь с ней делать, когда вернётесь?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 Послышался какой-то звук, затем я почувствовал прилив энергии. Моя сила удвоилась. Да, вот так. Хрясь. А это уже плохой звук. Почувствовал, как что-то проткнуло мой живот. Копьё света. Опять. Даже удвой в своей силе не можешь увернуться от такого маленького копья. Единица стала двойкой. Не больше, не меньше. Разница в нашей силе не изменилась. Теперь понял, таракашка Демонкун. Я упал. Дело дрянь. Свет, яд для демонов. Я только что получил порцу в живот. Это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 «Хорошо!» – не даб мне договорить, ответила Ася. «Ася! Иса-сан, спасибо за сегодняшний день! Я очень хорошо провела время!» Ее лицо расплылось в улыбке. «Мой живот исцелен! Как только она закончила, встала и пошла к Рейнальд!» «Хорошая девочка! Ну вот и все! Проблема решена! После сегодняшнего ритуала ты будешь освобождена от страданий!» Рейнальдс развратно улыбнулась. Дерь её во все дыры. Она не похожа на Емутян, которого я знал. Кроме того, что она имеет в виду под ритуалом? Это не предвещает ничего хорошего. Я крикнула Асе. Ася, погоди, мы ведь друзья, верно? Да, спасибо тебе за всё. Я обещал защитить Асю. Я защищу тебя. Она обернулась, всё ещё улыбаясь мне. Я не мог оторвать от него взгляд. Прощай. Это было её прощание. Рейнальд закрыл Асю своими чёрными крыльями. Нископробный демонёнок, скажи спасибо этой девочке за спасение своей шкуры. Попадёшься мне ещё раз, прикончу не задумываясь. Прощай, Исекун. Под Шангель, который глумился надо мной, взлетел ввысь с Асией на руках, и они исчезли в небе. Единственный